Глава 18. Неожиданная встреча. Утром следующего дня у дома Александра Борисовича Федорова остановилась дорогая черная машина. Татьяна заметила ее из окна чердака, где они скоти устраивали швейную мастерскую. Машина была не из местных, в Ягужино никто не мог себе такую позволить. Татьяна уже решила, что это вернулся отец. Но тут из машины выскочила девушка в широкополой цветастой панаме. Татьяна с интересом наблюдала за ней. Девица столкнула калитку, вошла во двор и приблизилась к дому. Потом поднялась на террасу и постучала в дверь. Естественно, ей никто не открыл. Тогда она стала обходить вокруг дома, заглядывая в окна первого этажа. В какой-то момент она обернулась и смерила взглядом соседний дом. Татьяна едва сдержала радостный возглас. Это была Наташка Морозова. Татьяна замахала руками, стараясь привлечь ее внимание, но Наташка отвернулась. Тогда Татьяна гигантскими скачками понеслась на первый этаж. Куда ты перепугалась, Катя? Смотри, шею на лестнице свернешь!» Татьяна распахнула входную дверь, теперь и Наташка ее увидела. С радостным визгом она выбежала с соседнего двора и кинулась навстречу подруге. Девушки с разбегу обнялись, хохоча от радости. "Я знала, что все это вранье!» — воскликнула Наташка. "Я звонила, а твой папаша наврал мне, что ты умерла". «Пойдем». Татьяна едва несилком потащила ее в дом пожарских. Она не хотела, чтобы ее увидел кто-то из соседей. "Что такое?" удивилась Наташка. вообще то я действительно в некотором роде мертва". Услышав это, Наташка споткнулась об камень и растянулась на земле. Панама слетела с ее головы. Татьяна рывком поставила ее на ноги и наконец затащила в дом пожарских. Катя к тому времени спустилась с чердака, а из кухни появились заинтересованные происходящим Таисия и Олег. Здравствуйте, приветливо кивнула им Наташка. Доброе утро, поздоровалась Катя. Таня, это кто? Наташка провела руками по своим роскошным волосам и вдруг издала дикий вопль. Все так и подскочили. "Моя голова", кричала Наташка. "При падении я разбила голову, у меня мозги вылезают, размазываются по волосам, я их чувствую". Она замахала перепачканными руками. "Это не мозги", успокоила ее Татьяна. Просто пастух уже погнал коров на пастбище, а они проходят как раз мимо нашего дома. "Что?" еще громче завопила Наташка. "Я упала головой в коровийядъ, де... это как я понимаю, Наташа?" спросила Таисия. "Вижу, твои рассказы о ней оказались правдой". Катя и Олег громко рассмеялись. Татьяна сама едва сдерживалась от смеха, пока Наташка, скривившись от отвращения, пыталась расчесать слипшиеся волосы. Пойдем. Позвала ее Катя. Я покажу тебе, где у нас душевая. Конечно, кивнула Наташка. Я только предупрежу своего водителя. С каких это пор у тебя личный водитель? удивилась Татьяна. О, мне многое нужно тебе рассказать. Полчаса спустя Наташка в Катином банном халате и с распущенными свежевымытыми волосами уже сидела за столом на кухне пожарских. Пока она отмывалась, Катя заварила свежий чай. Олег сходил в магазин за свежими булочками, а Таисия накрыла на стол. За чашкой чая Татьяна поведала подруге свою историю. Наташка слушала ее с открытым ртом. "Всегда знала, что твой отец чудовище", заявила она, когда Татьяна наконец умолкла. "Но чтобы настолько? Ты правильно сделала, что удрала от него. Это как в том романе, где отец превратил дочь в монстра, пытаясь вернуть себе молодость". Теперь у меня новое имя и новая жизнь, сказала Татьяна. Вот только пока не определилась, что мне делать дальше. Это так захватывающе. Со стороны, может, так и кажется, сказала Татьяна. «Ну, теперь моя очередь рассказывать о переменах в жизни, воскликнула Наташка. Я столько раз пыталась тебе позвонить, но твой номер сблокирован». Это все моя криворукость, немного смутилась Наташка. Вскоре после похорон Ирма решила покатать меня на своей яхте, чтобы немного развеяться. Меня шарахнуло парусом, и я чуть не вывалилась за борт. Все обошлось, но я утопила в заливе свой мобильник. Потом она купила мне новый, но было столько забот, что я не сразу собралась позвонить тебе. А когда дозвонилась, твой папаша очень грубо заявил мне, что ты умерла, и чтобы я забыла твой номер телефона. Таисия огорченно покачала головой. "Каков негодяй", сказала она. Он даже не пытается показать людям, что скорбит о потере дочери. Я думала, что моя мать такая же, сказала Наташка. Но оказалось, что Ирма очень хорошая женщина. Она умная, образованная, интеллигентная и очень красивая. Много лет назад она считалась одной из лучших манекенщиц Санкт-Петербурга. Она сама не знает, почему отец не хотел, чтобы я жила с ними. Теперь мы вдвоем обитаем в огромном особняке с кучей слуг. Ирма хочет, чтобы я работала в компании отца, продолжала семейную традицию. Кстати, я говорила с ней о тебе еще до твоей мнимой смерти, и она согласилась тебе помочь. Что? удивилась Татьяна. А ей это не будет в тягость? Нет, конечно, денег у нее куры не клюют. А ты не говорила ей, что я погибла? Нет, покачала головой Наташка. Она сейчас в какой-то деловой поездке и не в курсе происходящего. Я решила сначала сама во всем убедиться. Уж больно твой папаша оказался неискренним, и я оказалась права. Ир, мне известно только, что тебя зовут Таня, и ты моя лучшая подруга, почти сестра. Так как, ты согласна поехать со мной? Будем жить в большом доме, и Ирма тебе понравится. Она вся такая изысканная, и утончённая. "Конечно, я согласна", радостно воскликнула Татьяна. наконец хоть какая-то перспектива". Наташка громко взвизгнула и снова бросилась ей на шею, едва не свалив со стула. "Тогда собирай вещи", сказала она. Татьяна повернулась к Кате, Олегу и Таисии. "Вы не будете возражать?", смущенно спросила она. "Конечно, нет", успокоила ее Катя. "Мы очень рады такому повороту событий. У тебя теперь вся жизнь впереди". Ты ведь не смогла бы вечно скрываться от всех в нашем доме. Хотя ты сразу стала незаменимой. Сколько дел мы с тобой провернули. Мне даже жалко, что все закончилось. Татьяна подошла к Кате и обняла ее и сидевшего рядом Олега. Спасибо вам за все», — сказала она. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Таисия улыбнулась и мягко потрепала ее по плечу. Это твое право, сказала она. Твоя жизнь. Мне будет очень вас не хватать. Нам тоже, сказал Олег. Я уже так к тебе привыкла, грустно сказала Катя. Ты уж не забывай нас, позванивай хоть изредка. Я напишу тебе номер телефона. И приезжай в гости в любое время. Тебя всегда будут рады в этом доме. Только соблюдая осторожность, добавила Таисия. И постарайся не встречаться с теми, кто может тебя узнать. Кроме отца и обалденный никто не представляет для меня опасности, заметила Татьяна. А я этих двоих и имею в виду. Татьяна побежала собираться. Это не заняло много времени, так как своих вещей у нее практически не было, только одежда, подаренная Катей, да старые фотографии и газета, украденные из лаборатории Федорова. Татьяна все еще хранила их, полагая, что они могут ей пригодиться. Таисия поцеловала ее в лоб, Катя обняла за плечи. «Еще увидимся", сказала Таисия. "Помнишь, я ведь теперь работаю в компании Amaris, а она принадлежит Ирме Морозовой. Мы часто бываем в здании компании", воскликнула Наташка. "Так что обязательно будем навещать вас в вашей лаборатории". Татьяна еще раз обняла на прощание всех обитателей дома Пожарских. Затем девушки сели в машину и отправились в город. Татьяна жила у пожарских недолго, но за это время они стали ей настоящей семьей, людьми гораздо более близкими, чем ее собственный отец. Расставаться с ними было немного грустно, но девушка точно знала, что никогда их не забудет, и они еще не раз встретятся. Мегаполис Татьяну просто заворожил. После маленькой деревни Егужено И нескольких лет, проведенных в закрытом интернате, серебристые башни Санкт-Петербурга показались ей чем-то невероятным. Она вдруг поймала себя на мысли, что редко видела в своей жизни дома, превышающие высотой три этажа. Современные строения из стекла и стали были знакомы ей лишь благодаря телевизору, да фотографиям в газетах и журналах. А еще она видела их в своем недавнем странном сне, когда она словно очутилась в теле другой, но очень похожей на нее девушке. Мачеха Натальи Ирма действительно оказалась удивительной женщиной. Она вернулась из командировки незадолго до их приезда. Едва девушки вошли в особняк, расположенный на некотором удалении от города, в живописной берёзовой роще, Ирма расцеловала обеих как родных дочерей и тут же распорядилась приготовить для Татьяны собственную комнату. "Как же я вам рада, девчонки", с заявила Ирма. Теперь хоть есть с кем поболтать в этом огромном домище. Вообще-то в трехэтажном особняке Морозовых жильцов было немало. Помимо Ирмы и Наташки там проживали охранники, горничные и даже настоящий мажордом. Кроме того, в доме постоянно присутствовала личная помощница Ирмы, Виолетта Чешкова, молодая симпатичная девушка, настоящая специалистка во всем, что касалось моды и стиля. Виолетта оглядела Татьяну с ног до головы и критически покачала головой. Твой наряд не очень соответствует твоему нынешнему положению, сказала она. На каком-нибудь деревенском сборе он бы еще подошел, но если ты собираешься работать в нашей фирме, тебе нужно самым кардинальным образом поменять гардероб. Работать в фирме, удивленно воскликнула Татьяна. Конечно, подтвердила Ирма. Пора вам заняться чем-то полезным. Я уже говорила об этом с Наташей. Верно, вспомнила Наташка. Ирма хочет, чтобы мы работали в Аморилисе». Но я еще даже школу не закончила, возразила Татьяна. Как и Наташка, в общем-то. А оно вам надо? улыбнулась Ирма. Читать и писать вы умеете, а большего вам и не потребуется. Мы хорошо обеспечены, и вы ни в чем не будете знать нужды. Найдите себе занятие по душе и живите в свое удовольствие. Супер, восхищенно выдохнула Наташка. Она все еще щеголяла в своей цветастой панаме. Виолетта покачала головой и сняла шляпу с Наташкиной головы. "Меняем гардероб девочки", нетерпящим возражений тоном заявила она. "Полностью". "Этим мы сейчас и займемся», — воскликнула Ирма. "Вы ведь не устали с дороги?" Подруги отрицательно замотали головами. "Вот и отлично". И они отправились в центр города гулять по магазинам и модным бутикам. Личный шофёр Ирмы Возил их по всему Санкт-Петербургу. Татьяна даже показалось, что они обошли сотни три магазинов одежды. Ирма сама подбирала им вещи и не жалела денег. Виолетта давала ценные советы по поводу цветов и фасонов, и надо признать, все предложенные ею варианты пришли с девчонкам по вкусу. Татьяна была в диком восторге от своих обновок. Между делом Ирма посвящала девушек в подробности жизни мегаполиса. Она рассказывала им о компании Амарилис и о грядущих модных показах, о ресторанах и ночных клубах, о светских приемах, на которых часто появлялись разные знаменитости. Девушки слушали ее, раскрыв рты от восхищения. Завалив багажник и салон машины покупками, они отправились просто кататься по городу. Ирма показывала Татьяне местные достопримечательности и рассказывала удивительные вещи о каждой из них. Они побывали у Купола Мира, демонстрационного комплекса, построенного в виде гигантского стеклянного глобуса, посмотрели на старинное здание городской мэрии с высоченной башней, увенчанной огромными часами, съездили на набережную и полюбовались заливом и заходящими в порт кораблями и яхтами. Домой вернулись только к вечеру, совершенно обессиленные. Реалета и Ирма тут же уединились в рабочем кабинете Морозовой, чтобы обсудить какие-то дела компании. А Татьяна и Наташа разошлись по ванным комнатам, которых в особняке оказалось четыре штуки. Дом вообще был очень большим и красивым. Все в нем дышало богатством. Высокие витражные окна, старинная антикварная мебель, многочисленные картины на стенах, хрустальные люстры и лепнина на потолках. Ужинать они сели в просторной столовой на первом этаже. Татьяна никогда не пробовала более вкусной еды и тут же умяла две полные тарелки. Затем горничная подала чай на серебряном подносе, Ирма разлила его по хрупким фарфоровым чашкам, и предложила девушкам: "А теперь давайте поговорим о делах", сказала она, когда они наконец насытились и откинулись на спинки стульев. Татьяна и Наташка тут же приготовились слушать. Ирма отпила чаю и откашлялась. Компания Амарилис теперь принадлежит нам, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы она процветала и дальше, сказала Морозова. Вот почему я хочу, чтобы вы работали в Амарилисе. Как вы на это смотрите? Конечно, мы согласны, обрадовалась Наташка. Да, подтвердила Татьяна. Мы будем стараться изо всех сил. Рада это слышать, с улыбкой произнесла Ирма. Я давно планировала привлечь Наташу к семейному бизнесу и наконец решилась сделать это. Вдвоем вам будет веселее, а вместе мы добьемся отличных результатов. Завтра же отвезу вас в офис и познакомлю с нужными людьми. А теперь отправляйтесь спать, время уже позднее. Кровати в комнатах девушек были уже разобраны, Едва коснувшись головой подушки, уже привычная крошкаша Наташка тут же отключилась. А Татьяна в соседней комнате еще долго лежала в мягкой постели на приятно пахнущих простынях и не шевелясь, глядела в зеркальный потолок. Она никак не могла уснуть от переполняющих ее радостных чувств. Наконец-то в ее жизни настали перемены к лучшему. Появился шанс добиться чего-то стоящего, и Татьяна не собиралась его упускать. Она была готова работать в поте лица и была чрезвычайно благодарна Наташке и Ирме за все, что они для нее сделали и сделают в будущем. Поглощенная радостными переживаниями Таня ни разу за целый день даже не вспомнила ни об отце, ни о Тамаре Болдиной, ни о загадке своего происхождения.